Часть шестая. Ночная гроза. Нет, это не привидение. Лагерь на мае не узнать. Шумно стало на левом берегу притомившейся реки. Сюда пришли новые отряды геодезистов, и каждый из них принес на косу свои палатки, свой костер, свои песни. Полотняный городок, возникший внезапно в дикой тайге, живет бурной жизнью. На другом берегу Мая несколько повыше лагеря расположились проводники эвенки из Удского со своими оленями. Я не могу видеть конусы их закопченных чумов, не могу слышать их говоры. Это мне напоминает стариков Улукиткана и Николая. Их не нашли. Долго у два рыскал по над Чагарским хребтом, не раз облетал вершины рек Удагина, Лючи, и все напрасно. Не обнаружили их следа и наши топографы, работающие в том районе. Вчера получили сообщение из стойбища Покровского, откуда старики, что Улукиткан с Николаем не вернулись и домой. Больно думать, что так нелепо погибли эти два чудесных человека. Ушел от нас Улукиткан без теплого прощального слова. Ушел, и мы никогда не узнаем о причинах, заставивших проводников уйти с Майи не дождавшись нас. Когда я теперь встречаюсь с новыми проводниками, почтенными старцами, такими же трудолюбивыми и честными, как у и Николай, мне всегда чудится в их строгих лицах, в их быстрых глазах, даже в молчании. Суровый приговор. Теперь я знаю, мертвые не прощают. Мы с болезненной настороженностью ждем сообщений из Хабаровска. На наши ежедневные запросы Плоткин отвечает лаконически. На днях сообщу. И мы ждем. Видимо, и для врачей болезнь Василия Николаевича остается загадкой. Тревожные думы не покидают меня вместе с раскаянием, что я не с ним в эти решающие для него дни. Каким одиноким и заброшенным он там чувствует себя, в незнакомом ему городе так далеко от нас, от привычной для него обстановки. а что творится с Бойкой? Она тоскует по Василию, настороженно караулит малейший звук, долетающий до нее с реки. Чуть что стукнет, послышится всплеск волны или удар шеста, как она уже там. И тогда оттуда доносится ее печальный вой, ее жалоба миру. Иногда, вернувшись с реки, Бойка кладет свою морду мне на колени, долго и пристально смотрит в лицо. Сколько в ее чуточку прищуренных глазах грусти, ожидания! У Трофима приступы не повторились. Исчезла подозрительность. Он здоров. Но мне кажется, что в наших отношениях нет прежней доверчивости. Когда мы остаемся вдвоем, то нам не о чем говорить. Мы как будто стесняемся друг друга. Может быть, это потому, что у него еще не зажили кровяные браслеты на руках, А у меня все еще перед глазами плод, все еще не могу избавиться от ужасного зрелища, когда Трофим, силясь порвать веревки, бился, привязанный к бревнам. Он ведет постройку пунктов на гольцах левобережных гор. Рабочие в его бригаде впервые попали на геодезические работы, все для них тут ново, непривычно, и на плечи Трофима легло много забот и хлопот, он и плотник, и бетонщик, и повар, и насильщик. Но это ему, как говорится, по плечу. Он полностью захвачен работой. У него радость. В Зею приехала Нина с трожкой. Она скоро будет нашим гостем в тайге. Утро прозрачное, безветренное. Гаснут ночные костры. Небо над тайгой кажется высоким и легким. Над сопкой с двугорбой вершиной холодное солнце. А против него на западе, прильнув к гольцу, дремлет никому не нужная луна. Отряды один за другим покидают лагерь, уходят к местам работы. Мы остаемся вдвоем с радистом Евтушенко. Сегодня у нас связь со всеми начальниками партий. Для экспедиции наступила напряженная пора, скоро зима. Надо проследить, чтобы не осталось незавершенных работ и успеть до заморозков вывести людей из далеких районов тайги. а в поле еще много незаконченных дел. Топографы молодцы, они и выполнили задание, потушили в тайге свои походные костры, пробираются в жилые места. Им завидуют геодезисты и астрономы. Эти подразделения сильно отстают с выполнением задания. Для них нынешнее лето с обильными лесными пожарами было неблагоприятным. Вся надежда теперь на осень. на маю стягиваются люди, материалы и транспорт. Погода благоприятствует нам, дни стоят теплые, дали открыты, ночью для астрономов большой выбор звезд. Хочется верить, что наши усилия не пропадут даром, и мы завершим работу. Прошел неприметный серый день. Далеко за колючими хребтами еще пылал закат, а тьма уже выползла из трущоб, распласталась лохматым зверем по широкой долине. Тайга, черная как пропасть, поднималась к высокому горизонту, где еще тлел слабый свет. У черных развалин правобережных скал над синей еле поблескивающей рябью реки протяжно заскулил и смолк куличок-перевозчик. Ух, ух, ух! Простонала над лесом сова, как сигнал наступающей ночи. В лагере безлюдия, тишина, вспыхнул костер, и тьма отхлынула от палаток. Мы молча прислушиваемся к дремлющим пространствам. Но вот тайга наполнилась знакомыми звуками. Влажный ветер проносится по верхушкам лиственниц, сквозившим на еще светлом небе. Он доносит до нас из далекой глуши песню. затем, будто разбуженной песней, с реки долетает людской говор, снизу слышатся и уже не смолкают шаги каравана, это бригады возвращаются на стоянку после работы. Опять ожила стоянка, грохт посуды, смех, перекличка сливаются в разноголосый гомон. по лесу не смолкает звонкое эхо. Глядишь на этих таежных бродяг, на их загорелые лиц, и не нарадуешься богатырям, Им не страшны ни поднебесные пики, ни трудные походы, чуждо уныние. Филька затолкал в огонь смолевой пень, и вспыхнувшее пламя осветило наш шумный табор. Костер у моей палатки окружали люди, разместившиеся кто на чем смог, на дровах, на ящиках от инструментов или на земле, подложив под себя телогрейку. Их одежда истлела на плечах. вся украсилась латками. Кто в поршнях, кто в эвенгских олочках или в изношенных сапогах, выдержавших испытания долгого лета. Пальцы рук у многих как будто поржавели от цигар. Тут опытные наблюдатели, астрономы, базисники, строители. На их бронзовых обветренных лицах печать тяжелых походов, но настроение у всех воинственное. А ведь, казалось бы, Ему же давно должно чертовски надоесть бродить, преодолевать препятствия, класть латки на штаны и в одиночестве мечтать о доме. Последним пришел Петя Карев, главарь базисной партии, как его называют шутя. Худой, длинный, он шагал мерно, твердо, походкой вождя сильного племени. Пройдя к костру, Карев снял с головы ситцевый накомарник, и ветер с реки ласково взъерошил его светлые волосы. где бы примоститься сказал он окинув быстрым взглядом присутствующих наблюдатель михаил Куцый молча отодвинулся от края бревна и карев опустился рядом машка братцы заела видно зима тут близко возле нас сказал он устало растирая лицо ладонями ты когда кончаешь измерение базиса — спрашивает его Арсентий Виноградов, худощавый наблюдатель, закоренелый таежник. — Дня через два приходи провожать. — Уедешь? — Уеду. — А зима, — говоришь, — близко. — Не за горами. — И все-таки уедешь. — Не поможешь наблюдать. И Виноградов нервно начинает крутить цигарку. Карев настороженно смотрит на Виноградова, пытаясь разгадать, насколько серьезен разговор. — — Мне еще надо до зимы успеть измерить колундинский базис, — говорит он примирительно. — Его и через месяц измеришь, а нам тут самим не управиться, снегом завалит. Ну вот и получится. Кобылка воду возит, а козел бороду мочит. На лицо кари в облитое заревом костра легла тень грусть. Собрался ехать на Колунду и тут такая неожиданность. Задача трудна, Арсень, и Карев потеребил густые завитушки волос на бороде. Трудно, но надо решать, вмешиваюсь я в разговор. Думаю, что мы последний раз собрались вместе. Скоро действительно зима. Многие подразделения экспедиции уже вышли из тайги, а у нас тут, на мае, работы непочатый край. Если мы будем работать прежними темпами, времени не хватит. Пусть каждый из нас сейчас решит, способен ли он отказаться от всех удобств, сутками не спать, передвигаться ночью, работать наверняка. Все примолкли. Кто-то громко вздохнул. У костра неожиданно появляется Филька. Люди настораживаются. Тишина становится выжидающей. Видим, он запускает руку в карман, медленно вытаскивает из него новенькую коробку Казбека. Все так и ахнули. Откуда это у него? А Филька на виду у всех ногтем, разрезает наклейку, раскрывает коробку, и с небрежным равнодушием точно ему надоело всю жизнь курить табак высшего сорта, достает папиросу, стучит ею по коробке, засовывает в рот, а остальные... демонстративно прячет в карман. «Ну и наглец же ты, Филька!» — слышится приглушенный голос Куцева. Филька прикуривает от уголька, с наслаждением затягивается и только после этого с притворной поспешностью достает коробку. «А может, кто закурит?» Ребята со смехом тянутся к коробке. Разговор затянулся до полуночи. Он был полезным Все работы были распределены не поровну, а по силе и способностям каждого подразделения, и тут же не стали считаться, кто астроном, кто базисник. Завтра все отряды снимут свои палатки, переселятся к местам работ. Я задерживаюсь у костра. — Чайку горячего налить? — спрашивает Филька, и снова достает коробку Казбека, повторяет сцену соблазна. Ты же, Филька, не куришь. кирилл Родионович разбаловал. Ну уж это ты не ври. Не верите? С места не сойти мне. Он приучил. Да тебе поклясться все равно, что плюнуть. Филька притворно кривится точно от ушиба, прячет неприкуренную папиросу обратно в коробку, усаживается против меня. Хотите, расскажу без вранья. А у самого С лица не сходит лукавство. Выехали мы нынче весною в тайгу. Все, честь по чести, ребята курят махорочку, а Кирилл Родионыч — табачок. Трубку завел резную. Загляденье. Спустя месяц зовет он меня и говорит. Хочу Филька бросить курить. Что ты посоветуешь? Ну, я возьми да все и выложи от чистого сердца. «На вас, — говорю, — лица нет от этого проклятого зелья. Ночью хрипите, как бегемот. Заговариваться стали?» Он сразу орабел. «Бери, — говорит, — всю эту дрянь. И табак, и трубку, и кисет, Выброси! Баста! Не курю!» ну, Забрал я все, вышел из палатки. А вот выбросить рука не поднялась. Табачок он курит отменный, да и трубка рублей сто стоит. Оставил у себя и стал помаленьку, крадучись, баловаться. Ну и привык. А дней через десять слышу, Кирилл Родионович ревет. «Филька, поди сюда!» «Это ты, голопузый черт, смутил меня бросить курить! Где трубка? Шкуру спущу с тебя!» «Уж я-то знаю, рука у него тяжелая. Отдал!» «А табак где?» «Я и так, и сяк. Не говорю, что выкурил...» Дескать, выбросил, как приказывали. На первый раз, говорит, отделаешься рублем, а в следующий раз посмей закурить, и вытолкал меня. Но пришлось бросить курить, а через месяц опять зовет сразу за грудки, ты трубку мне подсунул. — И пошел, и пошел. Забирай, — говорит, — табак и все причиндалы, чтоб духу их тут не было, унеси подальше, пусть черти курят. Попробуй не выброси, суслика из тебя сделаю. — Ну вот, он и приучил меня курить. — А папиросу у тебя откуда? — С трубкой отдал Кирилл Родионович. Теперь за них он не то что суслика, мокрое пятно сделает из меня. — Сделает. Вырывается у меня, а сам-то знаю, что Филька врет. Врет ради потехи. С утра моросит мелкий дождь. Долина приглушена туманом. В лагере суета. Каюры ловят оленей, рабочие снимают палатки, упаковывают подки, Постепенно исчезает хаос вещей, разбросанных по всей стоянке. Наскоро завтракают, и лагерь пустеет. Связки нагруженных оленей, сопровождаемых криком каюров, скрываются в лесу, и следом за ними уходят люди. В разоренном лагере гнетущая скука. Что делать сегодня? Не пойти ли к астрономам и принять участие в утренних наблюдениях, к которым они должны приступить завтра? Собираю котомку, беру плащ, карабин, кладу в карман кусок лепешки, Случайно ловлю на себе настороженный взгляд Бойки. И тут меня осеняет мысль. Возьму собак, а авось, зверя найду. Без мяса, как говорит у Лукиткан, не весело в тайге. «Пошли!» — кричу я собакам. Обрадованный Бойкой кучум носятся вокруг стоянки, но стоило мне отойти от палаток, как они исчезают с глаз. От лагеря разбежалась по сторонам тайга, редкая, гнилая, с еловым буреломом. Как быстро пролетело короткое лето. Лиловая мгла повисла над тайгою. Путь солнца стал ниже и корочь. Только тучи, изредка набегающие с юга, все еще потрясают обнаженную землю могучими разрядами. Тропа, протоптанная людьми Новопольцева, подводит меня к броду через Немни. Вода в реке прозрачная, как воздух после дождя, и такая холодная, будто только что скатилась с ледника. Я разуваюсь, прыгаю по скользким камням переката. Собаки где-то впереди обшаривают тайгу. Под ногами шуршит топавший лист, тропа становится капризной, озорной, заманивает вглубь. вертится по барелому, скачет по уступам оголенных сопок, бежит вниз и пропадает в густом перелеске опаленным осенним жаром. Кто видел в осеннюю пору тайгу, густо крапленную березой да осиной, тому никогда не забыть картину пылающего холодными кострами лес. Да это и не костры, куда ярче! Темнохвойные леса на солнце горят разноцветным пламенем, Пурпурным, красным, нежно-желтым, золотым, оберега реки в рябиновой оправе. И такая грусть повсюду, и такое опустение. Шорох шагов по опавшему листу слышен далеко. Вижу, что-то мелькнуло в просвете. Еще, еще белка. Она носится по веткам, задерживается на сучке, глядит на меня крошечными бусинками. Я не с места стою, не шевелюсь. Белка вдруг как зацокает, как захохочет. — Ах, шельма, пугаешь? А я не уйду. Ее это удивляет. Она протирает крошечными лапками плутовские глазки, нацеливает их на меня, не верит, что это пень, и вдруг падает по стволу вниз головой до самых корней, словно дразнит. я не поддаюсь соблазну, стою. А плутовка теряет любопытство, два прыжка, и она на тоненькой березке совсем рядом, опять сверлит меня лукавыми глазками, то привстанет на дыбы, приложит лапки к белой грудке, то почешет за ушком, беспрерывно гримасничает и трясет пушистым хвостом. «Ах ты, баловница!» — шепчу я в восторге, как ребенок, плененный игрой. «Миг!» И белки нет на березке. Вижу, скачет вверх по стволу и замирает на первом сучке, озорно повернувшись в мою сторону. Вот и не поймал, ха-ха! Да я и не ловил тебя, глупенькая шалунья. Опять тихо, мирно в тайге. Шаги глохнут в мягком маховом покрове. Сквозь колючие узоры леса виднеется пологая вершина гольца Немни, где работают астрономы. Правее и ближе широкая пать. Выхожу к ней, останавливаюсь в раздумье, куда направиться. Далеко над тайгою торчат скалы. Ветерок лениво ворошит тяжелые кроны стланника. На туповерхой лиственнице сидит, насупившись, скопа, сытая, довольная, заходящее солнце бросает на умиротворенную тайгу прощальный луч. Вернусь, непременно вернусь. Природа проникается молитвенной грустью. Над пылающим закатом теснятся прозрачные облачка, похожие на пыль, сказочная картина, разрисованная красками мягких тонов, какие не может придумать даже воображение. Все мерцает, переливается, гаснет, тут же опять возрождается, и я вижу новые, еще более нежные цвета. И так бесконечно, пока ночь не погасит свет, порождающий эти цвета.